Наталья Зыков. Нулевой отчет. Анотация. Два брата, две судьбы, две тайны прошлого. Антон влюблен в своего бухгалтера, неотразимую и целеустремленную Каролину, рассекающую улицы за рулем байка. Из-за своего прошлого он боится подойти к девушке и признаться в своих чувствах. Но все меняет приглашение на чашку кофе после трудового дня. Никита – владелец автосалона. В его жизни есть все кроме любви. Но случайно проколотые шины приводят его к милой соне, которая навсегда изменит его жизнь. Это история о людях, чья жизнь была наполнена серостью будни, предательством близких, разочарованиями и страхом. Но все меняет любовь, начиная их жизнь с нулевой отметки.